Стало тихо, слышались лишь тяжелое дыхание и придушенные стоны тех, кто падая ударился о пол. Но всерьез, судя по всему, никто не пострадал. Хэн отложил дымящийся бластер, изучая панель управления гравитацией. «Шевели мозгами, Хэн Соло! Нам нужен узкий коридор, чтобы выбраться отсюда!» Покусывая губу, он замер, нерешительно подняв над панелью пальцы. Нетерпеливо рявкнув, чубака отшвырнул буфетчиков, схватил Хана за плечо, бесцеремонно отодвинул в сторону и склонился над панелью. Его пальцы забегали по ней проворно и точно. Время от времени он бросал короткие взгляды в сторону двери. Спустя несколько мгновений тела двух-трех клиентов, лежащих вдоль созданного им коридора пониженной гравитацией, еле заметно зашевелились. Все остальные включая спунов и плова с его головорезами, остались распростертыми на полу. Чубака перебрался через стойку и зашагал по коридору с нормальной гравитацией, самодовольно рявкнув на Хэна. «Ну, первым до этого додумался все-таки я, верно?» — буркнул Хэн и последовал за своим другом. Выйдя из свободного полета, он осторожно прикрыл за собой дверь и привел в порядок одежду. Чубака старательно ищеголевато расчесывал шерсть. «Чуи! Нашел время прихорашиваться!» На приведение себя в порядок у Хэна, собственно, ушло несколько секунд. «Или ты притомился, старик, и тебе требуется небольшая передышка?» Чубака зарычал в ответ. Это была их дежурная шутка по поводу его возраста. Хэн остановил компанию хохочущих гуляк которые рвались в свободный полет. «Закрыто!» — официальным тоном объявил он. «Лихорадка Фронка!» Весельчаки, напуганные зловещим названием только что открытой болезни, не задали ни единого вопроса и тут же исчезли. «Вдох-выдох!» Хэн с Чубакой поймали первое же роботакси такси и помчались в космопорт. «Независимым деловым людям с каждым днем становится все труднее!» Сокрушался по дороге Хэн -Сола. Спустя несколько минут Хэн и Чубака стояли на перекрестке, рядом с местом стоянки корабля, откуда просматривалась дверь в отведенный им отсек номер 45. Отпустив такси и проследив, что оно уехало, они осмотрелись вокруг. Нужно было выяснить, опередили ли их представители закона автарки или нет. Осторожно, на секунду. Выглянули из-за угла. Никого. И только возле их отсека один единственный портовый охранник, устанавливающий на дверь специальную задвижку. На один шаг опередили. Задвижка означает, что находящееся внутри имущество, то есть тысячелетний сокол, арестовано. Чуи, ждать, когда здесь никого не будет, нет времени. В свободном полете сейчас уже наверняка разобрались, что к чему. Хен снова выглянул из-за угла. Охранник почти закончил устанавливать связь между сигнализацией и соленоидами двери. Этот отморозок вот-вот запрет наш отсек. Если патрульные спуны увидят, что мы входим в опечатанную дверь, они наверняка заинтересуются. Хен оглянулся по сторонам и заметил позади рынок, где Афтаркия продавала спиртное и наркотики. Он взял чубаку за локоть. Есть план! Спустя минуту охранник соединил половинки массивного замка и закончил установку задвижки. Дверь заскользила на место, отверстие ромбической формы с клацанием закрылось. Вытащив из щели задвижки молекулярный кодовый ключ, охранник тем самым активировал ее. Теперь, если она окажется разрушена или повреждена, мониторы спунов мгновенно зафиксируют это. Охранник. Сунул ключ в сумку у пояса и приготовился сделать запись, что поручение выполнено. И в этот момент огромный злобного вида вуки, пьяно спотыкаясь, прошел мимо, держа в толстой волосатой руке грязный десятилитровый кувшин с каким-то вонючим пойлом. Когда он поравнялся с техником, идущий в противоположную сторону прохожий не сумел обогнуть, выписывающего по дороге зигзаги Вуки. Все произошло очень быстро. Вуки споткнулся об их обоих и облил своим пойлом неудачливого полицейского чина. Сначала каждый считал виноватым двух других, завязалась отличная перебранка на повышенных тонах. Вуки рычал и бормотал, потрясаясь сжатыми кулаками и кивая на лужу пролитого спиртного. Охранник махнул рукой. Он горестно посмотрел на уделанную тунику, с которой капало что-то очень гадкое, и брезгливо оттянул ткань. Случайный прохожий, судя по акценту коррелианин, с прославившей его планету импульсивностью, бросился помогать пострадавшему. — Ну надо же, а! Стыд-то какой! Хэн то сочувствие накачал головой, то укоризненно смотрел на бормочущего вуки, увлеченно отжимая тунику на охраннике. «Обеими руками!» Растерянный Чин стоял послушно, как дитя, растопырив руки. «Ты же насквозь его промочил! Ну и разит от тебя, приятель!» Охранник, облепленный мокрой туникой, в сотый раз безнадежно спрашивал Вуки, «Куда тот смотрел, когда смотреть надо под ноги!» Вуки, заплетаясь на своем языке, объяснял охраннику, «Наверное, что вот сам бы и смотрел!» а то из-за него добро пропало. Пролитое добро блестело на солнце. Отзывчивый корелянин решил, что он лишний в этих разборках и пошел своей дорогой. «Дружище, постирался бы ты, пока не высохло!» На прощание посоветовал Хэн через плечо. «Туника вся в пятнах и разит от тебя, как из кабака!» Охранник удалился, последний раз объяснив Вуки кто из них не прав. Он все убыстрял и убыстрял шаги, по мере того, как до него доходило, что произойдет, если начальство застанет его в таком виде, а еще хуже унюхает, чем от него несет. Ой, а вуки об этом втором он и думать забыл. Без него разберутся, кто из них виноват. Спор прекратился в то же мгновение, как охранник скрылся. Хэн отдал Чубаке ключ, позаимствованный у техника во время помощи. Разогревай корабль, но разрешение на взлет пока не запрашивай, нам его все равно не дадут». После того, как они покинули свободный полет, прошло уже восемь минут. До сих пор им везло, но везение вот-вот может кончиться. Чубака ринулся к двери, а Хэн побежал вдоль длинного ряда отсеков и обнаружил то, что искал, через три отсека от своего. В нем стоял грузовоз, похожий на тысячелетний сокол, каким тот был когда-то. Но этот корабль был чистенький, свежеокрашенный, в общем, в полном порядке. На носу у него гордо красовались названия и символы ИД, и рабочие дроиды под наблюдением экипажа. Трудолюбиво таскали груз, который выглядел до отвращения законным. Хен заглянул в открытую дверь и дружески помахал рукой. «Эй, парни, вы отбываете завтра, как намечено?» Один из них помахал в ответ и ответил с легким удивлением. «Почему завтра? Сегодня вечером в 21.00 по планетарному времени?» Хэн абсолютно искренне изумился. «Да, ну чистого вам неба!» Тот, кто разговаривал с ним, ответил традиционным салютом звездоплавателей. Хэн двинулся дальше, с видом праздного гуляки но, оказавшись вне поле их зрения, перешел на бег. Вернувшись к отсеку номер 45, он обнаружил, что Чубака уже готов закрыть задвижку с внутренней стороны двери. Хэн одобрительно кивнул. — Сообразительный мальчик! Ну что, вперед! Вуки утвердительно проручал в ответ. Дверь закрылась, он запер ее снова, на этот раз изнутри, и выбросил молекулярный кодовый ключ. Хен уже сидел в своем кресле. Приладив ларингофон, он вызвал диспетчерскую. Используя название и идентификационный код корабля в отсеке 41, он попросил, чтобы время отлета передвинулись с 21.00 по планетарному времени на данный момент. Ничего необычного в этом запросе для вольного судна не было. Их расписание нередко изменялось, резко и непредсказуемо. Поскольку движение было небольшое, и этот корабль в принципе уже получил разрешение на вылет, возражений не последовало. Чубака все еще пристегивал ремни, когда Хэн поднял корабль. Двигатели изрыгнули пламя, и Сокол, спокойно и сдержанно для него, отбыл с эти четыре. «Когда спуны прибудут к отсеку 45 и ворвутся внутрь», — подумал Хэн, — «у них будет возможность» попытаться решить очень интересную задачу. Как можно увести звездный корабль прямо из-под носа управления космопорта? Фрахтовик вырвался из гравитационного поля планеты. То, что они проделали, можно было честно назвать довольно остроумным способом бегства. И по этому поводу Чубака впал в прекрасное настроение. Его косматая физиономия расплылась в самодовольной ухмылке. В общем, приятный, но немного жутковатый. В довершение всего он запел, или, точнее говоря, стал издавать звуки, которые среди его соплеменников называются пением во всю мощь своих легких. В условиях тесной кабины от этого можно было просто оглохнуть. «Ой, мисс, чуи!» — умоляющего звал Хэн, постучав по рычагам управления костяшками пальцев. «А то приборы трясутся!» Издав последний, душераздирающий переливчатый вопль, Вуки смолк. «И потом наши трудности еще не закончились!» Чубака утратил безмятежность и вопросительно взглянул на друга. Хэн покачал головой. «Ну, Плаова так или иначе, получил свои деньги, но все же, несмотря на всю изворотливость этого типа, его боссы никогда больше не допустят» чтобы он заключил с нами контракт. Так, у нас нет больше дальней антенны, но это вовсе не значит, что мы лишились ее навсегда. Нам просто нужна другая, причем высшей марки. Кроме того, я полагаю, что спуны или еще кто-то, кто по доброй воле гоняется за чужими кораблями, обзавелись новым сенсором, который невозможно обнаружить с помощью старых. Нам тоже очень пригодится такой. И еще, этот самый отказной лист, Если мы собираемся продолжать свои дела в этих краях, нужно умудриться каким-то образом раздобыть его. Проклятие. В корпоративном секторе тысячи звездных систем. У меня нос чешется от запаха их денег. И мы не откажемся от своего куска этого жирного пирога, только потому что кому-то не нравится соотношение между нашей подъемной силой и массой. Он закончил расчет для гиперпрыжка. И с хитрой усмешкой. Взглянул на своего партнера. «Итак, раз автаркия не питает к нам никаких добрых чувств, что отсюда следует?» Его лохматый и зубастый первый помощник коротко заворчал в ответ. Хэн прижал руку к груди и сделал вид, что шокирован. «Объявят вне закона нас!» Он засмеялся. «Все правильно, дружище! Мы лишили автаркию стольких денег!» что нужно на время залечь на дно. Заработал гипердрайв. Но сначала встретимся со старыми друзьями. Время пришло. После этого пусть все они обеими руками покрепче держатся за свои денежки. Конечно, к цели им пришлось продвигаться шаг за шагом. Сначала гиперпространственный прыжок привел их в пустынный, захолустный мир. Где проводились горные разработки, и где Автаркия не считала нужным даже содержать свою контору. Это был первый шаг. Затем, обратившись к одному старому человеку, известному им по прежним временам, они вошли в контакт с капитаном рудной баржи. С помощью некоторых весьма хитроумных уловок их честные намерения были проверены, причем им пришлось бы поплатиться жизнью, если бы выяснилось, что это не так. После чего. Им было назначено место встречи. На этой встрече в глубоком космосе к ним приблизился совсем небольшой корабль. После того, как настороженные вооруженные люди тщательно обыскали «Сокол» и выяснили, что на нем нет никого, кроме двух пилотов, их проводили на вторую планету ближайшей звездной системы. Под прицелом турболазерных пушек они приземлились. Участок представлял собой беспорядочную гроздь наспех смонтированных куполов. Тут же стояли самые разнообразные корабли и другая техника. Всякая-всячина. Многие механизмы имели такой вид, будто их потихоньку растаскивали на запасные части. Когда Хэн спускался по трапу корабля, на его лице заиграла та самая улыбка, которая заставляла мужчин настораживаться и получше приглядывать за своими женами. «Привет, Джесса! Давно не виделись, куколка!» Девушка, ожидающая у подножия трапа, насмешливо разглядывала его. Высокая, с копной тяжелых светлых локонов и точеной фигурой, которую не портил даже комбинезон техника. Вздернутый нос был густо усыпан веснушками, маленькими отцветами самых разных солнц. Джесса побывала почти на стольких же планетах, что и Хэн. Насмешка гуляла по задорному лицу и светилась во взгляде больших глаз. Насмешка и только. «Давно, Соло. Наверное, ты в уединении предавался религиозным раздумьям. Нет, ты посещал торговые конфедерации. Нет, ты был занят доставкой молока Межзвездному фонду помощи детям. Соло, я не удивлюсь ничему, чтобы ты не сказал в свое оправдание. В конце концов, что такое стандартный год, а?» «Целая жизнь, девочка!» — бархатным голосом медленно сказал Хэн. «Я скучал по тебе!» Чуть опустились ее ресницы. Она саркастически покивала, слушая эту тираду. Хэн, улыбаясь, изготовился обнять ее. Джесса увернулась от его рук, а стоящие вокруг мужчины вытащили оружие. Все они были в комбинезонах техников с масками сварщиков и инструментальными поясами и сальными повязками на головах, но с оружием явно умели обращаться. Хэн принял постный вид. То есть он трепался, тем более что знал, к Джесси просто так не подъедешь. Она вечно отбреет, не хитством, так какой-нибудь непонятной серьезностью. Джесс, я на прикол вставать не собираюсь. Ближе к делу. Где док? И вновь Джесса молчала. Непонятно глядя ему в глаза. Насмешка улетучилась ее лица. Есть у него время для этих многозначительных пауз. Где док? Идем соло.